Глава 13 О том, что Ярослава благополучно добралась до дома, я узнаю уже лёжа в кровати. Даже от души отказался, несмотря на то, что он бы помог снять последствия стояка. Состояние странное, как и всё, что происходит со мной в последнее время. Отчасти раздражённое из-за идиотского окончания вечера, а отчасти взбудораженное. Есть из-за чего. Девчонка, которая являлась мне в снах, заговорила знакомыми фразами, а полчаса назад я чуть не поймел её на кухне того самого дома. Стоимость поездки составила 227 рублей. Услужливо информирует приложение такси. Бюджетно. «Не забывай ещё про пиццу и пиво», насмешливо подсказывает внутренний голос. «Он у меня тот ещё сноб». Поставив телефон на зарядку, Я нащупываю на стене выключатель, чтобы погасить свет. Темнота обволакивает глазные яблоки, включая нарезку свежих кадров. Тёплые карие глаза, лёгкий пушок на скулах, серебряное колечко, поблескивающее в ухе. Следом подключается и звуковое сопровождение, скрежет стула, влажный звук поцелуя и тихое постанование. Поморщившись, я поправляю твердеющий член. «И что теперь с этим делать? Как в школе передёргивать?» Звук раздавшегося телефонного звонка в этот момент становится таким неожиданным, что я вздрагиваю. Все мои друзья успели привыкнуть к шестичасовой разнице во времени и едва ли стали бы звонить так поздно. Значит, остаётся один вариант. О себе решил напомнить отец. «Да, Григорий Сергеевич, с преувеличенным почтением произношу я, садясь на кровати». «Чему обязан столь поздний для нашего захолусть сейчас?» «Всё шутки шутишь», — звучит, как обычно, недовольный голос. «Рад, что хоть кто-то в нашей семье пребывает в хорошем настроении. Ты билеты домой взял?» Уже в который раз жизнь намекает мне, что нужно быть осторожнее со своими желаниями. Хотел разыскать ангела, разыскал на свою голову. Гадал, как избавиться от стойка, а отцу всего парой фраз удалось вмиг его обезвредить. Он мог бы читать лекции в клубе анонимных сексоголиков, за секунды превращая их в импотентов. «Нет, пока не взял. Но если ты соскучился, навещай. Кажется, здесь на балконе где-то лежит раскладушка. Ты когда прилетишь обратно?» Бестактно проигнорировав мое щедрое предложение, рявкает отец. «Месяца валяния дурака не хватило. Тебе в следующем году тридцать исполняется, а за тобой до сих пор как за ребенком нужно бегать». «Очень хорошо, что ты вспомнил про моё скорое совершеннолетие. все в той же издевательско-учтивой манере отвечаю я, делая вид, будто весь этот разговор не выводит меня из себя. Хороший повод, наконец, перестать причинять родительскую заботу. Молодец. извините у тебя отлично получается. Не зря я деньги на твоё образование и бизнес школы тратил. Я машинально запускаю пальцы в волосы и дёргаю их, чтобы болью отвлечься от растущего гнева. Каждый раз он говорит одно и то же. Неужели чего-то пооригинальнее не мог придумать? Например, напомнить, что благодаря его щедрости у меня есть крыша над головой, и не приходится спать в переходе с бомжами. Хоть какое-то разнообразие. В Иркутске час ночи. Давай завтра продолжим наш увлекательный разговор. «Алан!» — грохочет отец — давая понять, что сворачивает этот бесполезный разговор. «В конце недели будь дома. Предстоит серьёзный разговор о твоём будущем. Отговорки не принимаются. Услышал меня? Всё, маме трубку передаю». Мне хочется наговорить ему вдогонку кучу слов, от которых его депутатское эго поёжилось бы, и только раздавшийся в динамике голос матери меня останавливает. «Алан, хороший мой, как ты там? Я соскучилась». «Ты когда домой собираешься?» «Привет, мам». Я глубоко вдыхаю, перестраиваясь на благостную волну. Если бы не она, мы с отцом, скорее всего, перестали бы общаться. Я бы так точно внёс его номер в чёрный список. У меня всё хорошо, и я тоже соскучился. Думал купить билеты в ближайшие пару дней. «Ой, как хорошо. это я вчера вашего лёлика видела в фитнес-клубе. Так он спрашивал, когда ты вернёшься?» «Лёлик звонит мне чаще, чем кто-либо». «И он точно в курсе всех моих перемещений», — усмехаюсь я. «Обещаю сказать тебе первой». «Хорошо», — говорит она и понижает голос до еле различимого. «Папа очень злится, что ты не возвращаешься. Хочет о делах с тобой поговорить». «Я в курсе, мам». Встав с кровати, я подхожу к окну. Второй раз за сутки жалея, что под рукой нет сигарет. Сейчас они бы помогли мне не так раздражаться. «Только у меня уже есть дело. Кто спорит, мой хороший?» Ласково произносит она, копируя тон из детства, каким она общалась со мной шестилетним. «Ты уж не злей его, ладно? Приезжай. Ты знаешь же, что папа тебе только добра желает. Как-никак, ты его единственный сын». Я нащупываю на подоконнике спичку и засовываю её в рот. И пусть я сделаю всё без оглядки на нескончаемые претензии отца, этот разговор всё равно меня бесит. Потому что и мать мало интересует то, чего хочу я. Даже в возрасте 29 лет, при полной финансовой независимости, мне по-прежнему отведена роль марионетки Великого Волынского».